Глава одиннадцатая. «Приветик! У тебя не занято?» Лена подсаживается ко мне за парту в лектории. «Не-а». Убираю со стола сумку и... и мажу поцелуем щеку подруги. «Привет». Преподаватель запаздывает, и студенты лениво колупаются в методических материалах, пытаясь надышаться перед неминуемым практикумом. Кто-то нервно стучит ногой по полу, другие повторяют предыдущие лекции, третьи пытаются по-быстрому прорешать несколько задач. «Все забываю спросить, как тебе по итогу, Ник?» Лена кокетливо щурится. «Когда второе свидание?» С прошлого раза прошло недели три. И, если честно, я благополучно позабыла и про Никиту, и про его стратегию по возвращению дружбы Лены. Поначалу из-за у Богдана, затем понадобилось время прийти в себя после инцидента в родительском доме. В какой-то момент мое обещание изобразить незаинтересованность выветрилось из головы, а сам Никита не настаивал и о себе не напоминал. «Ты знаешь, он замечательный, но не в моем вкусе. Чистая правда дается легко. В моем вкусе совсем другой мужчина». Старше, опытнее, решительнее. Но до Никиты... Ну, он действительно неплох, но помешан на лени. Не представляю, какая девушка сможет конкурировать с призраком его лучшей подруги. «А я думала, у вас начало что-то клеиться?» Подруга явно мнется, заправляя прядь волос за ухо. Собиралась порадоваться за Ника, наконец-то, ему подфартила. Развожу руками. «Увы, не хочу давать ему ложных надежд М -м, понятно. Лен...» «Ты чего как воду опущенная? Если что-то сказать хочешь, говори». «Ты задумалась?» Она облизывает полные губы. «Вот ты знаешь, мне Никита никогда не нравился как парень». «А после твоих слов, блин, я начала сомневаться. Он же прикольный, да?» «Ну да». «Умный, веселый». «Кажется, я догадываюсь, к чему идет дело. Ничего себе, интересненько складывается. Неужели в сердце Лены растаяла льдинка, и у Никиты появился шанс быть рядом с той, в которую влюблен?» «Конечно». Часто киваю. Вообще отличный парень. Мечта любой девушки. Ну, ты я так подумала, представляешь? Мне даже захотелось попробовать с ним что-нибудь. Ленка совершенно очаровательно краснеет. Ну, ты понимаешь меня? Свидание там или что-то в таком духе? С другой стороны, если он уже перегорел вообще в тебя влюбился, то поздно метаться? Ох, как дети малые правое слово. Что мне теперь их друг к другу пинками подталкивать? Не хватало еще, чтобы Лена дала заднюю. Рыбка почти заглотила крючок. «Лен, ничего не поздно. Этот дурень про тебя болтает без умолку. Ему никто другой не нужен». «Он мне сказал, что вы отлично время провели». Я хлопаю себя по лбу рукой. «Кто б спорил, но он к тебе не перегорел. Поэтому возьми телефон и отправь ему сообщение. Давай, записывай. Привет, Никита. Как насчет поужинать в баре? Ах да, это свидание». Задумавшись, Лена покорно достает телефон, но тут же откладывает его подальше. «Вообще-то я привыкла, что парни меня добиваются не наоборот». «Считай, что он тебя последние шесть лет добивается, просто очень скрытно». «Фыркую я». Но если у нас не сложится?» «И чего? Это первое отношение, с которым не сложилось?» «Нет, но ну мы же и дружим». «Продолжите дружить дальше. Кто вам запретит?» «Лен, послушай, надо хотя бы попробовать». Я собираюсь добавить еще немного мотивационных речей, но в кабинет входит преподаватель, приходится отвлечься. Если забежать немного вперед, то на свидание Лена Никиту все же пригласила. Роман у них получился смешной и очень неуклюжий, насквозь пропитанный первой влюбленностью. Зато, наконец-то, Лена ни за кем не бегала, не меняла парней, как перчатки, и могла с уверенностью сказать, что ее молодой человек от нее без ума. Никита так и не решил, обижаться ему на меня или нет, но через несколько месяцев на дне рождения Лены, который мы отмечали большой компанией в ресторане, даже нашел в себе храбрость поблагодарить. «Ты, конечно, влезла не в свое дело, но я рад, что так вышло». «Обращайся». Прыснула я и похлопала Никиту по плечу. Что касается Риты, тут сложно. Конечно, мы с ней помирились, но общение иногда бывает напряженным. Рите тяжело принять Богдана, а еще тяжелее принять, что я не завишу от ее мнения и поступлю так, как решу сама. Между тем, ей самой не помешало бы отпустить ситуацию, потому что последние наши разговоры она все чаще жалуется на мужа. Тот умудряется неправильно даже дышать и еще разбрасывает носки, не поднимает круг от унитаза, не умеет чистить зеркало от следов зубной пасты. «Он опять уехал на рыбалку», — периодически бурчит Ритка в телефонную трубку. «Прикинь, слинялся с друзьями в поход», — жалуется мне при встрече. «Оставил меня с ребенком, и сам умчал в командировку», — ругается при случае. В какой-то момент я намекаю, что пора бы и поговорить с супругом, а вдруг он даже не понимает, что жене не хватает его присутствия. «Что ему скажу?» — злится подруга. «Он должен догадаться!» «Рит, смирись, никто не читает твои мысли». «Если ты недовольна поступками мужа, то что я сделаю?» Перебивает она. «Врошу его, влезу в отношения, как у тебя, чтобы искры из одного места летели. На мне грудной ребенок вообще-то». «Для начала попробуй с ним хотя бы поговорить». «Тебе легко советовать, у тебя вон Богдан такой распрекрасный. Чего тебе до моих семейных проблем?» Рита хороший друг, верный, надежный, готовый перегрызть за тебя глотку, но она из тех людей, кто совершенно не умеет дружить в горе и в радости. Только в горе, чтобы ты страдал, а она тебя героически вытаскивала из депрессии, позабыв о собственных трудностях. Как только страдать я перестала и у меня все наладилось, Рита оглянулась на собственную жизнь. Та ей не понравилась. И дело даже не в муже, который не такой уж и плохой, обычный. Он не хуже других. Сына любит, деньги в дом несет, капризы жены терпит. Дело в том, что Рита не умеет или не хочет поговорить о том, что ее тревожит. Она предпочитает доблестно нанести семейную вахту, Оно внутри сгорать от отчаяния и недовольства. Пока мои попытки вразумить подругу не привели к результату, но я буду и дальше пытаться ее расшевелить». Отца выписали. Через пару недель наблюдения. Все то время, что он лежал в больнице, с ним находилась мама. Безотрывно. Мне она писала сообщение о любых изменениях, а еще ежедневно отчитывалась по телефону. Наш папа идет на поправку. У врачей прогнозы хорошие. Сердце подлатают. Будет как новенький. Я рада это слышать. Отвечала я ритуальную фразу, практически не обманывая. Смерти или болезни родному отцу я не желала, как бы он себя не повел. Я пока не понимала, как сложатся наши дальнейшие отношения, и не искала близости, но определенно ждала, что отца выпишут из больницы как можно скорее. «Ты бы как-нибудь в гости заглянула. Папа будет рад тебя видеть», продолжала мама, но всякий раз получала отказ. Пока в один из дней трубку у нее не отобрал сам отец. «Саш, зайди как-нибудь к нам, как минутку свободной выдастся». Сказал он пасмурно, но без приказного тона. «Богдана с собой тоже захвати, если вы еще встречаетесь. Я поговорить с вами обоими хочу». Что-то в его голосе заставило меня засомневаться. «Как ты думаешь, стоит съездить?» Тем же вечером спрашиваю Богдана. «Ну, ваш последний разговор кончился плохо. Давай посмотрим, что мой будущий тесть скажет теперь». Смеется Богдан, и его настроение передается мне. Хотя, признаюсь, в животе тянет, едва автомобиль подъезжает к воротам. Те отъезжают медленно, будто выдают мне шанс передумать. Богдан сжимает мою ладонь в знак поддержки. Отец встречает нас в гостиной. Он отложил газету, снял очки для чтения. Он постарел за несколько недель, седых волос стало еще больше, лицо осунулось, проступили морщины. Мама привычно суетится за его спиной, не влезая, но находясь рядом. «Проходите, обещаю, бить не буду». Отец замечает, как мои губы сжимаются и добавляет. «Да не бойся, не обижу твоего Богдана». Сосредоточенно смотрит на Мельникова и говорит так, словно едва вырывает слова из горла. «Спасибо. Если бы не ты, парень, гнить мне в земле, не за что». Богдан пожимает плечами и принимает ладонь отца, которую тот протягивает для рукопожатия. Удивительно, как легко он прощает человека, о чьем крахе мечтал долгие годы. «Считай, моё благословение вы получили, но если обидишь дочь, я свою угрозу не забыл. Сам будешь рыть себе могилу». «Дима!» – возмущается мама. «Я же просила тебя!» «Да все нормально», – улыбается ей Богдан. «Я не собираюсь обижать Сашу, потому что люблю ее. «Что насчет моей работы?» – подаю голос. «Что будет с фирмой Богдана? Отец морщится, наверное, в груди до сих пор отдает болью, потому что он потирает ее. «Живите, как знаете. А по поводу фирмы? Я там в один проект ввязался. Возможно, вместе поработаем. Посмотрим, как сложится». И эти его слова, пусть и не прямые извинения, но звучат музыкой. Мама записалась к психологу, чтобы проработать старые обиды, стать самостоятельнее, научиться отказывать отцу, а еще для того, чтобы отпустить взрослую дочь в свободное плавание. Я горжусь ей. Отец, конечно же, никакому врачу не записался и свою неправоту отказался признавать, но пообещал не вмешиваться в наши с Богданом отношения. Мама сказала, что реанимационная койка многое заставила его пересмотреть, в том числе его желание управлять моим будущим. Когда ты висишь на волоске от смерти, уже не так хочется непримиримо враждовать с людьми или причинять боль единственной дочери. Кто знает, вдруг завтрашнего дня не настанет. Разумеется, никуда не делись его бесконечные измены, его наплевательское отношение, его угрозы. Наши отношения прежними не будут, но я постараюсь сохранить нейтралитет. В основном ради мамы. Не сразу, но спустя несколько лет верну отцу все деньги, потраченные на мою учебу. Рассчитаясь по долгам, стану независимой. «Кстати, помните Лизавету? Я вот о ней благополучно забыла». Звонок в дверь отрывает меня от редактуры дипломной работы. Бросаю беглый взгляд на часы почти в восемь вечера. Хм, гостей я не жду. Курьеров? Тоже. «Может быть, Богдан забыл ключи?» Щелкнув замком, я сталкиваюсь лицом к лицу с бывшей невестой Мельникова. Лизавета, вся разукрашенная, надушенная, упакованная в короткое кожаное платье, явно ожидала встретить не меня. Она на секунду зависает. В глазах ее читается откровенное такое сомнение. «А ты что тут делаешь?» Спрашивает язвительным тоном, а мне почему-то нечего ответить, кроме «живу». Мы с Богданом съехали сразу же после тех событий с отцом. Я разорвала договор на аренду, перетащила свои вещи в квартиру Мельникова, значительно уменьшив ту в размерах и покусившись на половину его шкафов. Богдан не сопротивлялся, говорил только, что, как чувствовал, покупая три комнаты, потому что одна из них неминуемо превратится в мою гардеробную. «В смысле живешь? Богдан что, реально кукушкой поехал?» Возмущается Лиза. «Позови его, нам нужно поговорить». Она заглядывает мне через плечо, но к ее горькому сожалению, Богдана в недрах коридора не обнаруживается. Он на работе. «А ты?» «А я нет». «У него в окнах свет горит!» Выдает стопроцентный аргумент девушка. «Я потому и пришла!» «Разумеется, горит, я же дома!» Разговор получается глупый. По-хорошему, надо бы закрывать дверь перед той, которая умудрилась здорово попортить мне кровь своей истерикой. Впрочем, нет худа без добра. Не выгнали бы меня из ресторана, я бы не ушла на новую работу, не шагнула бы вперед по карьерной лестнице. Сейчас я занимаюсь тем, что приносит мне радость». Девица, она, безусловно, неприятная, но в конечном итоге Богдан все равно выбрал меня, потому злости нет. «Я с ним поговорить хотела, он трубку не берет!» Сквозь зубы произносит Лиза и выкрикивает. «Богдан! Это я! Эй!» Увы, успехом ее потуги докричаться до человека, которого нет в квартире, не венчаются. Я лишь развожу руками и тут же убираю их за спину. «Недавно вы вместе!» Лиза раздраженно одергивает платье. Она явно тянет время, не собираясь так просто уходить. «Ну вот как ты в ресторане скандал закатила, с того дня мы вместе. Извиняться я перед тобой не собираюсь, если что, прилюдно, тем более». Я не сдерживаю улыбки, опираясь плечом на дверной косяк и выжидаю. Лиза морщит носик. «Понятно, я была лучшего мнения о нем. Ну что, у вас прям серьезно?» «Наверное». «Уж извините, но подробности личной жизни я и не открою. Обойдется. Достаточно того факта, что я нахожусь в квартире Богдана, и у меня есть собственный комплект ключей». «Капец! Из всех баб, которые к нему подкатывали, он выбрал именно тебя, малолетку, официантку, без чувства стиля?» «Видимо. У него совсем нет вкуса. Какой кошмар! С кем я только спала!» «Очевидно, что вкуса у него действительно нет». «Улыбаюсь еще шире. Ты не будешь кидаться на меня с кулаками? Не закатишь очередную истерику? Не попробуешь вернуть Богдана?» Фыркнув, Елизавета гордо вздергивает подбородок. «Ну пойдешь, я не собираюсь подъедать объедки после тебя. Передай ему, что я разочарована». Она машет рукой и, не прощаясь, разворачивается на высокой шпильке. Я закрываю дверь и долго еще не могу избавиться от глупой улыбки. Кажется, в этот раз победа за мной, как, впрочем, и в прошлый. Ведь в тот день из ресторана я уехала вместе с ее женихом. В тот день мы впервые поговорили на чистоту. Богдан возвращается поздно, целует меня в макушку, нежно обнимает, на секунду зарывшись носом в мои волосы. «Как твой диплом?» – спрашивает строго. «К сожалению, никуда не делся». Я страдальчески вздыхаю. Осталось отредактировать 30 страниц. Слушай, с тобой не пыталась связаться Лиза? Пыталась. «Так, постой. Она что-то хотела от тебя?» Голос его наполняется холодом. «Не волнуйся, мы даже не подрались. Пока Богдан переодевается, я рассказываю о том, как повстречалась с ней в коридоре. Лиза просила передать, что разочарована твоим выбором. Ехидно щурясь, наблюдая за тем, как Богдан влезает в домашнюю футболку». А, вот оно что. Теперь я понимаю, что означало ее СМС». «Богдан достает телефон и передает его мне. Я хотела дать нам последний шанс, но теперь все в прошлом. Будь счастлив!» «Что ж, придется выполнить ее поручение быть счастливым», заявляет он, едва сдерживая смех. «С тобой!» «Можно стать счастливым прямо сейчас, например, поужинав». «Серьезно киваю я. Мне нравится готовить ему. Не сказать, что из меня получился какой-то великолепный шеф-повар, но когда ты стоишь у плиты не только для себя, а для вас двоих», Получается живенько. Хочется пробовать что-то новенькое, искать интересные рецепты. Тем более завтраки обычно берет на себя Богдан. Как-то так сложилось, мы очередность не обсуждали. Мне нравится, что все чаще вместо «я» в моей речи проскальзывает «мы». Мы спланировали отпуск. Мы съездили на выходных, в магазин, за продуктами. Мы учимся слышать друг друга. «Значит, Лиза вела себя нормально?» Уточняет Богдан, когда мы садимся за обеденный стол. А еще мне очень нравится ужинать вдвоем с ним, пусть даже поздним вечером, не разбежавшись кто куда, а вот так, по-семейному, за обсуждениями, как прошел день. Есть в этом что-то магическое, особая близость, делить не только постель, но и трапезу. Вполне. Если честно, я опасался, что она может сорваться на тебя. Кажется, Лиза не догадалась и по всей глубине наших отношений. Я со смехом поправляю золотое колечко на безымянном пальце правой руки. Фамилию все-таки пришлось сменить еще два месяца назад. Мельникова Александра. По-моему, звучит. Мы не идеальны, и наши отношения не образец для подражания. Но и я, и Богдан готовы извиняться за собственные ошибки и никогда их не повторять. Если не зацикливаться на мелочах, если доверять друг другу, если говорить прямо, а не ждать, что тебя поймут без слов, многого можно добиться». Надеюсь, у нас получится сохранить то, что мы едва не потеряли три года назад и с таким трудом обрели вновь. Наша близость неразрушительна и не опасна. Наша близость дарована судьбой.